Часть вторая. Хьюсабилл. Глава 1. В самом начале нового года в Хьюсабилл приехали несданные гости. Это были Лавренс ин Бьёргльфа и старый Смит син Гюдлика из Довра, а с ними ещё двое каких-то господ, незнакомых крестин. Эрлан был очень удивлён, увидев своего тестя в таком обществе. Это были господин Эрлинг, сын Витгана из Гискс и Бьяркёя, и Хафтор Греут с острова Гюдой. Эрланд не знал, что Лаврен знаком с ними. Однако господин Эрлинг объяснил, что они все встретились на Реумсдалском мысу. Он заседал там вместе с Лавренсом и Смидом в судилище шестерых, которое теперь разрешило на конец спор, между дальними наследниками Иона, сына Хеука. И вот они с Лавренсом случайно заговорили об Эрленде, и Эрленгу, у которого было какое-то дело в Нидеросе, пришло тогда на ум, что хорошо было бы заехать в Хьюсабю и навестить его хозяев, если только Лавренс согласится присоединиться к нему и поплывет с ним на север. Смит, сын Гюдлика, сказал со смехом, что он почти что сам пригласил себя участвовать в поездке. Мне захотелось снова повидать нашу Кристин, прекраснейшую розу родной долины. А потом я ещё подумал, что родственница моя Раганфрид будет мне благодарна за то, что я не спускаю глаз с её супруга. Какие-то такие важные совещания он замысляет со столь мудрыми и могущественными людьми. «Да, моя Кристин, нынче зимою у твоего отца иные дела, чем разъезжать с нами по усадьбам, да справлять Рождество, пока не наступит пост. Все эти годы мы сидели себе по своим дворам тихо и мирно и берегли каждый свою выгоду. Но теперь Лавренс хочет, чтобы все мы, королевские вассалы, жители долин, скакали толпой в осло среди самой лютой зимы». Мы теперь будем в совете охранять королевскую выгоду, по словам Лавренса, они там правят так скверно за бедного несовершеннолетнего ребёнка. Господин Эрланд выглядел озабоченным. Эрланд приподнял брови. Вы принимаете участие в этих совещаниях насчёт большого съезда дружинников, тесть? Нет, нет, сказал Лавренс. Я, подобно другим королевским людям нашей местности, еду на собрание, раз уж нас вызвали туда. Но смеет сын Гюдлейка опять начал, ведь его-то сам Лавранс уговорил ехать, а Херстейна из Крюке, Тронда Еслинга, Гютер Маснейса и других, кто было не желал ехать. «А что же, разве в этой усадьбе нет обычая приглашать приезжих в дом?» — спросил Лавранс. Сейчас мы решим, умеет ли Кристин варить такое хорошее пиво, как ее мать. Эрленд поглядел задумчиво, а Кристин удивилась. «В чем дело, отец?» — спросила она немного позже, когда Лавренс остался с ней в маленькой горенке, куда Кристин перенесла ребенка из-за гостей. Лавренс сидел, покачивая внука на колени. Ноквы, теперь уже десятимесячный, был крепкий и красивый ребенок. Ещё к Рождеству на него надели длинную рубашечку и носочки. «Я не слыхала, чтобы вы прежде участвовали в таких предприятиях», — сказала опять дочь. «Ведь вы всегда говорили, что для страны, для военных дел и для всех носящих оружие лучше всего, если распоряжаются король и его приближённые. Эрлен говорит, что этот замысел — дело знатных людей на юге». Они хотят отстранить от правления Фруинги-Бьорк и тех людей, которых ей дал в советчике ее отец, а себе силой присвоить такую власть, какая у них была, когда король Хокон и его брат были еще детьми. Но это принесло большой ущерб государству». Лавранс шепнул, чтобы Кристин выслала из горницы няньку. «Откуда у Эрланда такие сведения? Небось, от Мюнана?» Кристина рассказала, что Орм привёз с собой письмо от господина Минана, когда приехал домой осенью. Она не сказала, что сама читала это письмо вслух Эрленду, тот не очень-то хорошо разбирает по писаному. А в письме имянан горько жаловался на то, что нынче всякие мужчины в Норвегии, носящие герб на своём щите, полагает, что он лучше разбирается в делах управления государством, чем те рыцари, которые окружали короля Хоккана, когда тот был жив. И вот такие-то люди воображают, что они лучше пекутся о благе молодого короля, чем сама высокородная госпожа, его родная мать. Он предупреждал Эрленда, что если появятся признаки того, что норвежские господа хотят последовать примеру шведских и поступить так же, как поступили те нынешним летом в Скаре, замыслит заговор против руинги Бьорка и ее старых испытанных советников, тогда родичи ее должны быть наготове, а Эрланду нужно будет съехаться с Мюнаном в Хамморе. «А он не упоминал, — сказал Лавранс, потрепав ноковое за кругленький подбородок, — что я один из тех, кто воспротивился незаконному воинскому призыву, которого от имени нашего короля требовал Мюнан». разезжая по долине. Вы, воскликнула Кристин, разве вы встречались с Мюнаном сыном Борда на ничего осенью? Да, встречался, отвечал Лавренс. И большого единодушия у нас не получилось. Вы говорили обо мне, быстро спросила Кристин. Нет, моя маленькая, сказал отец, рассмеявшись. Мне что-то не вспоминается, чтобы мы в тот раз упоминали о тебе во время беседы. А ты не знаешь? Твой муж действительно думал о этой поездке на юг для встречи с Мюнаном. "Я так полагаю", отвечала Кристин. "Отец Элиф недавно составлял письмо для него. Ирланд говорил, что ему, пожалуй, скоро придётся съездить на юг". Лавренс некоторое время сидел молча, глядя на ребёнка, цеплявшегося пальчиками за рукоятку его кинжала и старавшегося откусить вделанный в неё кристалл горного хрусталя. «Это правда, что фруинг и бьёрк хотят лишить правления?» — спросила Кристин. «Ей примерно столько же лет, сколько тебе», — отвечал отец, не переставая улыбаться. «Никто не собирается отнимать у королевской матери власть», для которой она рождена. На архипеаг, по некоторые из друзей и родичи нашего покойного короля собираются на совет и будут обсуждать, каким образом лучше всего защитить власть и честь королевской матери и благо всего народа. Крестин сказала тихо: Я понимаю, отец, что вы приехали в Хьюсабю в этот раз не только для того, чтобы повидать внуков и меня. не только для того, сказала Лавренс. Тут он рассмеялся. Я понимаю, дочь моя, что это тебе не очень нравится. Он провёл по её лицу рукой вверх и вниз. Так он постоянно делал ещё с тех пор, как Кристин была маленькой девочкой, всякий раз, когда бронил или дразнил её. Тем временем господин Эрлинг и Эрланд сидели на верховой оружейной. Так называлась большая клеть, стоявшая в северо-восточной части двора, у главных ворот. Она была высокая, как башня, и построена в три жилья. В верхнем было помещение с проделанными в стенах бойницами. Здесь хранилось всё то оружие, которое не было в каждодневном употреблении в усадьбе. Оружейную эту построил король Скюльё. Господин Эрлинг и Эрланд были в меховых плащах, потому что в помещении стоял резкий холод. Гость расхаживал кругом, любоясь множеством красивого оружия и доспехами, которые Эрланд унаследовал от своего деда с материнской стороны, Гэута, сына Эрланда. Эрленг сын Виткюна был человек небольшого роста, слабого телосложения, со склонностью к полноте, но держал себя непринуждённо и красиво. Лицо он не был хорош, хотя черты у него были правильные, но зато его волосы были светло-рыжие, а ресницы и брови белые. Да и самые глаза тоже очень светлые, голубоватые. Если всё же люди считали господина Эрлинга весьма пригожим, то вероятно это объяснялось тем, что он был самым богатым рыцарем в Норвегии. Но кроме того, он держался спокойно и обладал каким-то особенным обаянием. Он был необычайно разумен, хорошо образован и много знал, а так как никогда не старался выставлять на показ свою ученость и всегда охотно выслушивал других, то прослыл за одного из самых умных людей в стране. Он был того же возраста, что и Эрлен, сын Николауса, и они с ним были в родстве, хотя и довольно далеком, по роду стувреймов». Они и издавна были знакомы, но тесной дружбы между этими двумя людьми не было. Эрланд сидел на сундуке и рассказывал о корабле, который он велел выстроить себе нанче летом. Он на 16 скамей, и Эрланд считал, что корабль этот будет отличаться особенно быстрым ходом и хорошо слушаться руля. Эрланд привёз с собой с севера двух корабельных мастеров и сам вместе с ними руководил работой. «Корабли — это уж то немногое, в чем я с мыслью, Эрлинг», — сказал он. «И ты увидишь, какое будет прекрасное зрелище, когда моя Мар-Гюгр будет рассекать морские волны». «Мар-Гюгр? Ну и страшное же языческое имя ты дал своему кораблю, уродич», — сказал со смехом господин Эрлинг. «Так это на нем ты собираешься плыть на юг?» «А ты и стой же благочестив, как и супруга моя», — Она тоже говорит, что это языческое имя. Да ей не нравится и самый корабль мой. Ну, да, она горянка и не переносит море. Да, она очень благочестивая, изящная и полна прелести, твоя супруга, так мне кажется, сказал господин Эрлинг вежливо. Это вы и надо было ожидать, судя по тем, от кого она ведёт род свой. Да, Эрлинг засмеялся. У нас не проходит дня, чтобы она не слушала обедни. И отец Эльф, наш священник, которого ты видел, читает нам вслух из божественных книг. Уж читать вслух он любит больше всего, сейчас же после пива и лакомой пищи. А бедняки приходят сюда к Кристин за советом и помощью. Они, кажется, готовы были бы целовать подол ее платье, право. Я просто не узнаю своих людей». Она больше всего похож на одну из тех женщин, о которых писано в житиях. Помнишь, ещё король Хоукен заставлял нас сидеть да слушать, как их читает нам вслух священник, в ту пору, когда мы были в акиланосцами. Здесь в Хиллс обо много изменилось с того времени, как ты гостел у меня в последний раз, Эрлинг. Впрочем, удивительно, что ты вообще пожелал приехать ко мне в тот раз, сказал он немного погодя. Ты вспомнил время, когда мы оба с тобой были факилоносцами, сказал Эрлинг с улыбкой, которая очень шла ему. Тогда мы были друзьями, не правда ли? Все мы ждали в те дни от тебя, Эрланд, что ты далеко пойдёшь в нашей стране. Но Эрланд только посмеялся. Да я и сам этого ожидал. Не можешь ли ты, Эрланд, отправиться вместе со мной морем на юг? — спросил его господин Эрлинг. «Я собирался проехать сухим путем», — отвечал Эрланд. «Тяжело это для тебя будет. Через горы, в такое время года, зимой», — сказал господин Эрлинг. «Гораздо было бы приятнее, если бы ты составил компанию Хавтуру и мне». «Я уже обещал ехать кое с кем другим», — отвечал Эрланд. «Ах, да, ты поедешь и вместе со своим тестем». Ну, конечно, это вполне понятно. Да нет, я так мало знаю этих людей из долины, с которыми он поедет вместе. Эрланд немного помолчал. Нет, я обещал заглянуть к Мюнану в Данге, быстро произнёс он. Можешь избавить себя от труда искать там Мюнана, отвечал его собеседник. Он уехал на юг в свои поместья в Хиссинге и, должно быть, пройдет порядочно времени, прежде чем он вернется опять на север. А ты давно получал от него известие? — Около Михайлова дня. Он писал мне тогда из Рингобю. — А ты знаешь ли, что произошло там в долине этой осенью? — спросил Эрлинг. — Не знаешь? — Нет. Тебе, конечно, известно, что Мюнан сам разъезжал с письмами ко всем воеводам вокруг озера Мьосен и дальше, вверх по долине, требуя, чтобы крестьяне выполнили полную повинность для ополчения лошадьми и продовольствием. В одной лошади с каждых шести крестьян, а сыновья господские должны сдавать лошадей, но сами могут сидеть дома. Как ты об этом не слыхал? и что на севере долины жители отказались выполнить это требование, когда Мюнан приехал с Эриком Топпом в Оген-Атинг. Между прочим, во главе воспротивившихся был Лаврен, сын Бьоргюльфа. Он настаивал, чтобы Эрик требовал законных повинностей, сколько еще не добрано, а военные поборы с крестьян для оказания помощи датчанину на ведение войны с датским королем — назвал злоупотреблением по отношению к народу. Если наш король потребует службы от своих вассалов, то он найдет, что они достаточно быстро соберутся с добрым оружием, конями и вооруженными слугами. Но он, Лавренс, не пошлет из Йорюнд-Горда даже козла на Пеньковом недоустке, разве только король потребует, чтобы он сам прискакал на нем на смотре. Как ты ничего этого не знаешь? Смит сын Гюдлико говорит, что Лавранс пообещал своим крестьянам идольщикам сам покрыть за них пеню за невыполнение повинности, если это будет необходимо. Эрланд сидел в не себя от изумления. Как Лавранс никогда я не слыхал, чтобы мой тесть вмешивался в иные дела. Кроме тех, что касаются его собственной недвижимости или недвижимости его друзей, это бывает с ним нечасто, сказал господин Эрлинг. Но вот что я узнал, когда был на Рэлмсдалском мысу. Когда Лавренс Энбьёргельф высказывает своё мнение, то уж за сторонниками у него дела не станет, ибо он не будет говорить, если не знает всех обстоятельств так хорошо, что его слова трудно опровергнуть. Ну вот, насчет этих подкреплений, говорят, он обменялся письмами со своими родичами в Швеции. Ведь фру Рамберг, его бабка с отцовской стороны, и дед господина Эрнгисле были детьми двух братьев, так что у Лавренса там в Швеции большая родня. Тихий и спокойный человек твой тесть, но немалым он пользуется влиянием в тех округах, где его знают. хотя он и пускает его в ход нечасто. «Ну, я теперь понимаю, почему ты водишь с ним компанию, Эрлинг», сказал Эрлинг, смеясь. «А ведь меня порядком удивило, что вы с ним стали такими закадычными друзьями». «Это тебя удивило?» спокойно заметил Эрлинг. «Нет. Удивительным человеком был бы тот, кто не пожелал бы назвать своим другом Лавренса из Йорюндгорда». «Для тебя было бы много лучше, родич, если бы ты слушался Лавренса, а не Мюнана». «Мюнан был для меня вместо старшего брата с того самого дня, как я уехал впервые из дому», — сказал Эрлен довольно запальчиво. «Никогда он не оставлял меня, когда я попадал в беду, а теперь он сам в беде». «Мюнан сам с ней справится», — сказал Эрлен к сын Виткина по-прежнему спокойно. Письма, которые он развозил, были скреплены норвежской государственной печатью, хотя и незаконно. Но уж это его не касается. Правда, это не всё. Он был ещё одним из тех, кто скреплял грамоту личной своей печатью и был свидетелем на помолвке сестры короля, госпожи Эуфемии. Но это трудно доказать, не затрагивая того, кого мы не можем. «Сказать по правде, Эрланд, мне кажется, Минан убережет себя без твоей поддержки. Но ты можешь себе навредить». «Я понимаю, вы хотите погубить Фруинге, Бьорк», — сказал Эрланд. «Но я обещала нашей родственнице, что буду служить ей здесь и за рубежом». «Я тоже», — отвечал Эрлинг, — «и намерен сдержать свое обещание». Так же поступит, разумеется, всякий норвежец, который служил нашему господину, королю Хокону, и любил его. А фру Инге Бьорк будет оказана наилучшая услуга, если ее разлучат советниками, которые дают такой молодой женщине советы только в ущерб ей и ее сыну. — А ты думаешь, — спросил Эрланд, понизив голос, — что вы с этим справитесь? — Да. — Да. сказал твёрдо Эрлинг, сын Виткюна. Я так думаю. И точно так же, наверное, думают все те, кто не хочет прислушиваться, он пожал плечами к злонамеренной и пустой болтовне. Она, по её родечьем, и по давна не следует слушать пустого. Одна из служанок подняла за подню лаза в полу и спросила, удобно ли будет, если хозяйка велит теперь же подавать ужин в большую горницу. Пока хозяева и гости сидели за столом, беседа то и дело невольно возвращалась к тем важным известиям, которые занимали всех. Кристин заметила, что как ее отец, так и господин Эрлинг вели себя сдержанно, Они сообщали известия о брачных сделках и о смертных случаях, о спорах из-за наследства и об имущественных разделах среди их родни и знакомых. Кристин волновалась сама не знаю почему. У них есть какое-то дело к Керленду, это она поняла. И хотя не хотела признаться в том себе самой, но теперь она так хорошо узнала своего мужа, что почувствовала При всём его своей воле Эрленда пожалуй довольно легко повернуть в любую сторону тому, у кого твёрдая рука в мягкой перчатке, как говорит пословица. В По окончании трапезы мужчины перешли к очагу, уселись там и принялись за питьё. Кристина устроилась на скамье, взяла на колене пяльцы и стала плести своё кружево. Вскоре к ней подошёл Хавтор Грэут, ложил на пол подушку и уселся у ног хозяйки дома. Он нашёл гусли Эрланда, положил их себе на колени и сидел, болтая и перебирая струны. Хавтор был совсем молодым человеком, с золотистыми кудрявыми волосами, прекраснейшими чертами лица, но весь в веснушках, свыше всякой меры. Кристин сразу же заметила, что он большой болтун. Он только что женился на богатой женщине, но очень скучал у себя дома, в своих поместьях. Поэтому-то ему и захотелось ехать на сбор королевской дружины. «Понятно, однако, что Эрланд, сын Николауса, предпочитает сидеть дома», — сказал он, кладя свою голову на колени Кристин. Та легонько отодвинулась, рассмеялась и сказала, что, насколько ей известно, супруг ее тоже намеревается ехать на юг. «Не знаю уж для чего». прибавила она, с невинным видом. «Очень неспокойно у нас в стране в нынешние времена. Нелегко простой женщине разобраться в этих вещах». «Однако именно простотой одной женщины все это главным образом и вызвано», отвечал со смехом Хавтур и подвинулся вслед за Кристин. «Да, так говорят Эрлинг и Лавран, сын Бьергюльфа. Мне хотелось бы знать, что они разумеют под этим». А что думаете вы, крестьянка, хозяйка? Фру Инге Бьорк хорошая, простая женщина. Быть может, сейчас она сидит вот так, как вы, плетёт шёлк своими белоснежными пальчиками и думает. Жестокосердно было бы отказать верному военачальнику моего усопшего супруга в скромной помощи для улучшения его жизненных обстоятельств. Эрланд подошёл к ним и сел рядом с женой, так что Хавтору пришлось немного подвинуться. Это всё пустая болтовня, которую выдумывают жоны на постоялых дворах, когда мужья бывают настолько глупы, что берут их с собою на собрание. У нас, откуда я родом, сказал Хавтур, говорят, что дыма не бывает без огня. Да, такая пословица есть и у нас, сказал Лавренс. Они с Эрденгом тоже подошли к беседующим. Однако нынче зимой оказался в дураках Хавтур. Когда я думал зажечь фонарь из свежего конского навоза. Он присел на край стола. Господин Эрланд взял кубок Лавренса, поднёс ему с поклоном и потом сел на скамью с ним рядом. "Мало вероятно, Стихавтур", сказал Эрланд. "Чтобы вы там на севере у себя в Холугаленде могли знать, что известно в руинах Геbjорг её советникам о намерениях и предположениях датчан". Не знаю, не были ли вы близе руки, когда воспротивились королевскому требованию о помощи. Господин Кнут. Пожалуй, мы можем свободно назвать его имя, ведь он у всех у нас на уме. Кажется мне человеком, который не позволит захватить себя дремлющим на насестье. Вы сидите слишком далеко от больших котлов, чтобы учуять запах того, что в них варится. И я вам скажу, не узнав броду, не суйтесь в воду. Да. Ризнёс Эрлинг. Пожалуй, можно было бы сказать, что для нас варят пищу на соседнем дворе. Мы норвежцы скоро станем вроде приживальщиков. Нам высылают за двери кашу, которую стряпают в Швеции на жири, если хочется есть. Мне кажется, со стороны нашего господина, короля Хоукана, была ошибкой перенести поварню на задворки, сделав Осло главным городом страны. ибо, если продолжить это сравнение, прежде поварня была посередине двора в Бьёргвине или Нидеросе, но теперь там распоряжаются только архиепископ да Кашгул. «А тебе, как кажется, Эрланд, ты ведь здешний житель, и всё твое имущество, и всё твоё влияние здесь, в Тронхеймском округе». «Да, черт побери, Эрлинг!» Так вам хочется притащить котёл домой и повесить его над очагом? Тогда, ну да, сказал Хавтур. Слишком долго нам северянам приходилось довольствоваться только запахом пригорелой каши да хлебать холодное капустное варево, Лавранс вмешался. Дело вот в чём, Эрланд. Я не взялся бы говорить о тымене жителей нашей округи, не будь в моём распоряжении письм из Швеции от моего родича, Господина Эрнгесле. А из них я узнал, что никто не собирается нарушать мир и соглашения между странами. Никто из тех людей, которые по праву стоят у власти, как в датском королевстве, так и в государствах нашего короля. Если вы те из знаете, кто сейчас правит в Дании, значит вам известно больше, чем большинству других людей, сказал Эрланд. Одно я знаю. Существует человек, которого никто не хочет видеть у власти, ни здесь, ни в Швеции, ни в Дании. И потому цель того шведского предприятия нынешним летом в Скаре и цель съезда, который мы устраиваем теперь в Осло, разъяснить всем, кто ещё этого не понял, что в данном вопросе все благоразумные люди единодушны. К этому времени все уже так много выпили, что стали разговаривать довольно громко, кроме Смита, сына Гюдлейка, он клевал носом, сидя в кресле у очага. Эрланд закричал: "Да, вы так благоразумны, что и сам чёрт вас не надует. Понятно, вы боитесь этого кнута поры. Вы добрые, мои господа, а того не знаете". «Он не таков, чтобы сидеть себе мирно да посиживать, любуясь, как день тащится за днем, да трава растет по милости Божьей. Мне хотелось бы снова встретиться с этим рыцарем, ведь я знал его, когда был в Халланде, и ничего не имел бы я против того, чтобы быть на месте кнута Пория». «Этого я не посмел бы сказать в присутствии жены», — сказал Хавтур Греут. Но Эрлинг, сын Виткюна, тоже уже немного подвыпил». Он где пытался сохранять благопристойность, но, наконец, его прорвало. «Эх ты!» — сказал он, разражаясь громким хохотом. «Ты, родич мой! Ай да, Эрланд!» Он хлопал Эрланда по плечу и все хохотал, хохотал. «Нет, Эрланд!» — сказал небрежно Лавренс. Для этого требуется нечто большее, чем умение обольщать женщин. Если бы Кнут Поре только и умел, что играть в лисицу, забравшуюся в гусятник, тогда знатные норвежцы не поленились бы выйти из дому, чтобы выгнать вон лисицу, даже если бы гусыня оказалась мать нашего короля. Но кого бы господин Кнут ни соблазнял на глупости ради него, Сам-то он безумствует со смыслом. У него есть своя цель, и, будь уверен, от нее он не отводит своего взора. Беседа на мгновение прервалась. Потом Эрлен сказал, глаза у него засверкали. «Тогда я хотел бы, чтобы господин Кнут был норвежцем». «Избави Бог от этого. Будь у нас в Норвегии такой человек...» Моюсь не настаал ли бы тогда скорый конец мирному житию в стране? Мирному житию, презрительно произнёс Эрланд. Да, мирному житию, отвечал Эрлинг сын Виткина. Тебе следовало бы помнить, Эрланд, что не мы одни, рыцарские роды строим эту страну. Тебе, пожалуй, доставило бы удовольствие, если бы здесь появился такой жадный до приключений и честолюбивый человек, как нут поры. Так бывало и раньше в мире. Если здесь, в нашей стране, кто-нибудь собирал мятежный отряд, то ему всегда легко удавалось найти сторонников среди знатных людей. Либо побеждали они... и тогда они получали почётные звания и кормления, либо побеждали их родичи, и тогда они получали помилование, им оставлялась жизнь и возвращалось имущество. Правда, в книгах написано о тех, кто потерял жизнь, но большинство уцелело, в какую бы сторону дела не повернулось. Понимаешь, большинство наших предков Но крестьянская мелкая сошка и горожан Ерланд — народ рабочий, от которого требовали платежа двум господам не один раз в год, и который еще должен был радоваться всякий раз, когда какой-нибудь отряд проходил через округу, не сжегший их дворов и не зарезав рогатого скота. Простой народ, которому приходится терпеть столь невыносимые тяготы и насилие, Вот он, то я уверен. Благодарит Бога и святого улова за старого короля Хоукана, за короля Магнуса и сыновей его, укрепивших законы и утвердивших мир. Да, я охотно верю, что ты так думаешь, Эрланд вскинул голову. Лавренс сидел, глядя на молодого человека. Да, сейчас его не назовёшь вялым. Его смоглое, взволнованное лицо горело румянцем. Гипкая загорела шея на приглась. Потом Лавренс взглянул на дочь. Кристина опустила работу на колени и внимательно следила за разговором мужчин. "А ты так уверен, что крестьяне и простые люди думают так и хвалят новый порядок?" "Правда, для них часто бывали тяжёлые времена, прежде когда короли и уже короли проходили с мечом всю страну из края в край." Я знаю, что они ещё помнят то время, когда им приходилось убегать в горы со своим скотом, с жёнами и детьми, а по всей округе их дворы стояли объятые пламенем. Я слышал их рассказы об этом, но я знаю, что они помнят ещё одно, что их собственные отцы были в этих отрядах, не мы лишь одни делали ставку на власть Терлинг. Крестьянские сыновья тоже играли вместе с нами, и случалось, что им доставались наши наследственные земли. Когда закон правит в стране, не бывает, чтобы сын какой-нибудь шлюхи из Скидена, не знающий имени отца своего, брал за себя вдову ленного владителя и получал вдобавок ее имущество, как это было с рейдером Дарре. А его потомок был достаточно хорош, чтобы выдать за него твою дочь, Лавренс. Теперь же он взял за себя племянницу твоей жены, Эрлинг. Ныне нами правят закон и право. Я уж не знаю, как это получается». Но я знаю, что крестьянская земля переходит в наши руки, и притом по закону. Чем больше господствует право, тем быстрее все идет к тому, что крестьяне теряют силу и способность участвовать в управлении делами государства и своими собственными. И эта, Эрлинг, тоже известна крестьянской мелкой сошке. «Нет-нет». «Не будьте так уверены, господа, что простой народ не мечтает о возврате к такому времени, когда он мог потерять дворы от пожара и насилия, но зато и мог приобрести силы и оружия больше, чем ему досталось бы по праву». Лавранс кивнул. «Пожалуй, Эрланд отчасти прав», — тихо произнес он. Но тут поднялся с места Эрлинг сын Виткина. Я хоть надопускаю, что простой народ лучше помнит тех немногих, которые выбились из бедности и стали господами во время владычества меча, чем бесконечное множество тех, которые погибли в чёрной нужде и нищете. Хотя ещё никто не был более жестоким господином для мелкого люда, чем простолюдин по происхождению. Мне, кажется, о них-то и сложилась раньше всего поговорка, что родич родичу худший враг. Человек должен быть рождён господейном, иначе он будет жестоким господином. Но если он рос в детстве среди слуг и служанок, то поймёт гораздо лучше, что без маленьких людей мы во многом беспомощны, как дети. Во все дни нашей жизни и что не столько ради Бога, сколько ради самих же себя мы обязаны служить народу всеми своими знаниями и оберегать его нашим рыцарством. Никогда ещё ни одно государство не могло продержаться без того, чтобы в нём не было знатных людей, способных и готовых защищать своей властью права людей простых. Ты мог бы проповедовать в запуски с братом мои Мерлинг, сказал Эрланд, смеясь. Но я думаю, моим землякам мы знатные люди нравились больше в прежние времена, когда водили их сыновей в поход. Когда наша кровь смешивалась с их кровью, обогревая палубы кораблей, когда мы разрывали кольца и делили военные добычи со своими слугами, ты слышишь, Кристин? Иногда я сплю, оставляя одно ухо открытым, когда отец Эльф читает нам по своим большим книгам. Имущества, приобретённые не по праву, не доходят до третьего по порядку наследника, сказал Лавренсн Бьёргюльф. «Разве ты не слышал этого, Эрланд?» «Еще бы не слышать!» — Эрланд громко захохотал, «Да только видеть никогда не видал». Эрлинг, сын Виткину, сказал, «Дело в том, что немногие рождены на то, чтобы быть господами, но все рождены для служения. И самое настоящее господство — это быть слугой слуг своих». Эрланд переплёл пальцы на затылке и потянулся с улыбкой. Об этом я никогда не задумывался. И не думаю, чтобы у моих издольщиков был повод благодарить меня за услуги. Однако, как это ни странно, я уверен, что они меня любят. Он ласково потёрся щекой о чёрного котёнка Кристен, который впрыгнул к нему на плечо и теперь ходил вокруг его шеи, мяуча и вздыбив спину. Но зато моя супруга «Женщина самая услужливая, хотя у вас нет причины поверить этому, ибо на столе стоят пустые кувшины и кружки, моя Кристин». Орм, все время сидевший молча и следивший за беседой мужчин, сейчас же встал и вышел из горницы. «Хозяйка до того соскучилась, что даже уснула», — сказал Хавтур с улыбкой. «И в этом виноваты мы. Дали бы мне поговорить с ней спокойно. Я-то умею беседовать с дамами». Да, этот разговор, наверное, слишком затянулся для вас, хозяйка. Начал было извиняться господин Эрлинг, но Кристина ответила с улыбкой. Правда, господин, я не всё поняла, о чём говорилось здесь сегодня вечером, но запомнила хорошо. Поразмыслить об этом потом у меня найдётся время. Вернулся Орм с несколькими служанками, принёсшими ещё напитков. Мальчик стал обносить гостей. Лавренс грустно смотрел на красивого ребёнка. Днём он попробовал было вступить в беседу с вормом с Энамерленда, но мальчик был неразговорчив, хотя держал себя хорошо и учтиво. Одна из служанок шепнула Кристин, что Ноквей проснулся там в маленькой горенке и ужасно кричит. Кристин пожелала гостям спокойной ночи и покинула горницу вслед за служанками. Мужчины же принялись опять пить. По временам господин Эрлинг и Лавранц обменивались взглядами, потом первый из них сказал. «Есть одно дело, Эрланд, о котором я собирался поговорить с тобой. По всей вероятности, будет объявлено о корабельной повинности в местности по берегам здешнего фьорда и в Мэре. Дальше к северу народ боится, как бы русы не появились снова к лету с более крупными силами». Ведь тогда северянам не справиться с охраной страны. Вот нам первый барыш от того, что у нас со Швецией общий король. Несправедливо, если все достанется одним северянам. Ну а выходит так, что Арнес, сын Яволда, уже слишком стар и немощен. Поэтому были разговоры о том, не назначат ли тебя начальником крестьянских кораблей на этой стороне фьорда. Как тебе это понравилось бы? Эрланд ударил ладонью, всё его лицо просияло. Как это мне понравилось бы? Сколько ни будь больших сил нам, пожалуй, собрать не удастся, сказала Эрлинг, несколько охлаждая Эрленда. Но ты мог бы пока подготовить всё своими водомами. Тебя ведь знают в этом краю. Среди господ в Государственном совете шли разговоры о том, что, может быть, ты именно тот человек, который мог бы тут кое-чего добиться. «Есть люди, которые еще помнят, что ты заслужил немало чести, когда был военачальником у графа Якоба. Да и я сам помню, слышал, как он говорил королю Хокуну, что тот действовал неразумно, поступив столь строго с таким одаренным молодым человеком. Он сказал, что ты предназначен быть опорой своему королю». Эрланд щелкнул пальцами. «Ну, уж не ты ли будешь нашим королем, Эрлинг, сын Виткина?» Нет ли вы замысляете, спросил он с громким хохотом. Посадить Эрлинга королём? Эрлинг сказал нетерпеливо. Слушай, Эрланд, разве ты не понимаешь, что сейчас я говорю серьёзно? Господи помилуй. Что же значит, ты шутил прежде? Я думал, ты говорил серьёзно весь вечер. Ну-ну, ладно, поговорим тогда серьёзно. Расскажи мне всё об этом деле, родич. Кристин лежала с ребенком у груди и уже спала, когда Эрланд вошел в горинку. Он зажег сосновую лучину обугли на очаге и осветил спящих. Как она красива. И сын их тоже красивый ребенок. Теперь Кристин всегда бывает такой сонный по вечерам. Едва она ложится в постель и берет к себе мальчика, как оба они сейчас же засыпают. Эрланд засмеялся и бросил лучину обратно в очаг. Медленно снял с себя одежду. Весной на север Смаргюгр и тремя или четырьмя кораблями ополченцев. Хавтур-Греут с тремя кораблями северян. Но у Хавтура нет никакого опыта, и Мэрланд будет вертеть, как захочет. Да, понятно, ему предоставят самому распоряжаться. А как будто этот самый Хавтур не трус и не размазня. Эрланд потянулся и улыбнулся в темноте. Он думал, было о наборе команды для Маргюгр где-нибудь с побережья мэра. Но ведь отважных, здоровых парней, сколько угодно и здесь у них, да и в Бирксе, можно будет подобрать отличнейшую корабельную ватагу. Немногим больше года прошло с тех пор, как он женился. Беременность, покаяние до посты. А теперь все мальчик да мальчик, и днем, и ночью. И все же она и теперь... Та же милая юная Кристин. Если бы удалось заставить её забыть хоть на время поповскую болтовню этого прожорливого сосунка. Эрланд поцеловал Кристин в плечо, но она не услыхала. Бедняжка, нужно ей дать поспать. А у него есть о чём подумать у эту ночь. Эрланд повернулся к Кристин спиной и лежал, пристально глядя перед собой в глубину горницы на маленькую раскалённую точку в очаге. Собственно говоря, следовало бы встать и прикрыть угли золой, но ему было лень. Нахлынули отрывочные воспоминания юношеских лет. Дрожащий штевень корабля, замерзший на мгновение на гребне надвинувшейся океанской волны, вал, хлынувший потоком на палубу, могучий шум бури и моря. Весь корабль сотрясается от напора волн, Верхушка мачты описывает сумасшедшую дугу на фоне быстро несущихся дуч. Это было где-то у Халландского берега. Подавленный воспоминаниями, Эрланд почувствовал, что слезы наполняют его глаза. Он и сам не знал, как эти годы, проведенные в безделье, измучили его. На другое утро Лавренс, сын Бьоргюльфа и господин Эрлинг, сын Виткина, стояли в верхнем конце двора, глядя на лошади Эрланда, бегавших по ту сторону изгороди. «Я считаю, — говорил Лавренс, — что если Эрланд примет участие в этом съезде, то по положению и по происхождению, он же родич короля его матери, он должен будет занять место среди первых. Но тут я не знаю, господин Эрлинг, считаете ли вы возможным полагаться на его суждения в этих делах, и не приведет ли оно его скорее к другой стороне? Если Ивар, сын Огмюнда, попытается сделать какой-нибудь встречный ход, Эрланд близко связан и с людьми, которые пойдут за господином Иваром. Я плохо верю в то, чтобы господин Нивер что-нибудь предпринял, сказал Эрлинг сын Виткина. Аминан, тут он немного скривил губы, настолько он, что будет держаться в стороне. Не ему известно, что в противном случае всем станет ясно, как много или как мало стоит нюанс сын Борда. Оба засмеялись. «Дело в том, да вы, несомненно, знаете это лучше меня, Лавранс, сын Лагмана. Вы ведь сами родом оттуда, и у вас там родичи. Шведские дворяне не хотят считать наше рыцарство ровней себе. Поэтому важно, чтобы в наших рядах был каждый из тех, кто принадлежит к числу самых богатых и самых знатных по происхождению». «Мы не можем себе разрешить, чтобы такому человеку, как Эрланд, было позволено сидеть дома, балуясь с женой да управляя своими усадьбами. Как бы он ими не управлял», — сказал он, увидев, какое лицо у Лавренса. У него пробежала по губам улыбка. «Но если вы считаете неразумным оказывать на Эрланда давление, чтобы добиться его участия, то я не стану этого делать». Я считаю, дорогой господин Эрлинг, сказал Лавренс, что Эрланд принесёт больше пользы здесь, у себя в округе. Как вы сами сказали, можно ожидать, что требование о повинности будет встречено враждебно в округах к югу от намдальского перешейка, где народ считает, что им нечего бояться русов. Очень может статься, что Эрланд как раз такой человек, который сумеет несколько изменить мнение жителей об этих вещах. Уж больно язык у него без костей, вырвалось у господина Эрлинга. Лавренс отвечал с улыбкой: "Зато быть может этот язык многие поймут гораздо лучше, чем речь людей более прозорливых". Опять они взглянули друг на друга и оба засмеялись. «Как бы то ни было, он может причинить больше вреда, если отправится на съезд и будет там слишком уж громогласен. Да, если вы не сможете его остановить, то... Во всяком случае, если я и смогу, то только пока он не встретит таких птиц, с которыми привык летать в одной стае. Мы с моим зятем люди очень разные». К ним подошел Эрланд. Разве вы получили такую пользу от обедни, что вам не нужно и поесть? Я ничего не слышал насчёт завтрака, а ведь я тащал как волк и пить хочу. Лавренс потрепал грязно-белую лошадь возле которой стоял. Слушай, зять, того конюха, который ухаживает за твоими рабочими лошадьми, я выгнал бы в шею ещё прежде, чем сесть за стол. Будет этот конюх моим слугой. Я не смею из окрестин, сказал Эрланд. Он сделал ребёнка одной из её служанок. Ах, в здешних местах это считается таким великим подвигом, сказал Лавренс, подняв немного брови, что по-вашему, он уже становится незаменимым? Нет, но ну вы понимаете, сказал Эрланд со смехом. Крестины священник хотят их поженить, а от меня требуют, чтобы я так устроила этого парня, чтобы он мог прокормиться с женой. Девка не желает, её брачный поручитель не желает, да и самому Туру не очень хочется, но мне не позволяют выгнать его вон. Крестен боится, как бы он тогда совсем не удрал из нашей местности. Но впрочем, им ведает теперь Ульф сын Халдера, когда бывает дома. Эрлинг сын Виткина пошёл на встречу с Мидо сыну Гюдлейка. Лавранс сказал взять. Мне кажется, Крестен что-то бледновато нынче. «Да», — с живостью подхватил Эрланд, «не можете ли вы поговорить с ней, тесть? Этот мальчишка прямо высасывает у нее мозг из костей. Кажется, она собирается кормить его грудью до третьего поста, словно какая-нибудь скотница». «Да, она очень любит своего сынишку», — сказал с улыбкой Лавренс. «Да, да», — Эрланд покачал головой, «они сидят по три часа, Кристиан, отец Эллиф». И говорят о том, что у ребёнка появилась краснота здесь или там, а уж каждый зуб, который у него прорезается, кажется им просто великим чудом. По-моему, не новость, что у ребят иногда прорезаются зубы. И было бы гораздо большим чудом, если бы наш Ноква остался без зубов.